Нанайская народная сказка «Березовый сынок». Беда, когда человек ленив до да завислив. Жил в одной деревне старик. Был у него сын по имени Уленда. Всем Уленда был хорош. И речистый, и плечистый, и сильный, и красивый. Не парень, а загляденье. Вот только работать Уленда не любил. Ничего Уленда делать не хотел. На охоту в тайгу пойдет, Как мох увидит, так спать заляжет. Рыбачить отец у Ленду погонит, Сядет сын на берегу, На воду станет глазеть, Так без дела и просидит целый день. Пошлет его отец за оленями смотреть, У Ленда на пенек присядет, голову вверх задерет, Начнет на небе облака считать, Все олени разбредутся. Вот и выходило, что на старости лет приходилось отцу и себе, и сыну еду промышлять. Обидно стало старику. Все сыновья своих отцов кормят, уважают. Только у Ленда на шее у старика сидит. Пошел старик к Зангину, судье. Просит. «Помоги мне, мудрый Зангин. Не могу я больше сына взрослого кормить. Силы нет. Как быть, скажи? Что делать?» Думал, думал Зангин. Долго думал, сто трубок табаку выкурил, пока думал. Потом говорит, ленивый сын хуже камня на шее. Сырой тетивой лук не выстрелит, надо тетиву сменить. Другого сына тебе надо. Заохал старик, стар я стал, где мне сына взять? Говорит ему Зангин, иди завтра в тайгу. Там увидишь железную березу, что между двух ильмов растет. Ту березу сруби. На той березе твой младший сын растет. В люльке малый качается. Вырасти его. Будет тебе помощник. Вот пошел старик в тайгу. Шел-шел. Видит? Верно. Между двух ильмов железная береза стоит. Стал старик березу рубить. Раз ударил. Два ударил. Топор поломал. А на березе даже зарубки нет. Вот эта береза. Устал старик, лёг отдохнуть и заснул. Видит сон, будто подошёл к нему медведь и говорит. Направо в распадке две речки текут. В одной реке вода белая, в другой реке вода красная. Красной воды в чумашку набери, ту берёзу сбрызни. Проснулся старик, поднялся, пошёл те реки искать. Пока через буревал продирался, всю одежду в клочья изорвал, И халат, и накидку, и штаны, и унты. В распадок спустился. Верно, речки текут. Набрал старик красной воды. Обратно пошел. До березки добрался. Сбрызнул дерево красной водой. А рубить нечем. Топор-то сломан. Стал старик ту березку ножом пилить. Только один надрез сделал. Покачнулась березка. Да на землю упала. Видит старик. В том месте, где ствол раздвоился, висит колыбелька. В колыбельке ребёнок лежит. Мальчик, ростом не больше костяной иголки. Лицо широкое, как луна. Глазки чёрные, как две бусинки блестят. Говорит себе старик. Ох, яха! Долго же мне придётся ждать, пока сын мой названный подрастёт, да меня кормить будет. А берёзовый мальчишка ему в ответ... Дорогу начиная, не считай шагов, отец. Перекинул старик люльку с сыном через плечо, на спину взвалил и пошел домой. Шел-шел. Что такое? Люлька с каждым шагом тяжелее становится. Пока до деревни старик дошел, люлька все плечи ему оттянула. Спустил старик люльку на землю. Не под силу ему нести. Смотрит. Люлька большая-пребольшая выросла. И березовый мальчишка сильно подрос. Из люльки вылез, старику поклонился и говорит. «Вот спасибо, отец, что на ноги поставил меня». Пошли они вместе. Назвал старик младшего сына Кальдукой. Стали они жить. Старик, Уленда и Кальдука. Оглянуться старик не успел, как вырос Кальдука, сынок. Уленду догнал. Работает за троих. И сильный, и ловкий. Начнёт с кем-нибудь на палках драться, Те и глазом моргнуть не успеют, Как с пустыми руками окажутся. И стадо у него вдвое больше стало, И юколы в доме не переесть, И пушнины, и себе, и на продажу вдоволь. А у Ленда всё такое, как было. Чем больше лежит, тем ленивее становится. Лежит у Ленда на нарах, Олень его всё растёт, Уже и в доме не помещается. Держал старик орлов: Одного с красным клювом, другого с черным. Каждую осень брал он у орлов хвосты. До сих пор хвост красного орла у Ленде старик отдавал. А как стал у него работящий сынок кальдука, отдал старик хвост красного орла к кальдуке и говорит. Кальдука меня кормит? Значит, он старший. Промолчал у Ленда. Обиду перетерпел. Она младшего брата злобу затаил. Стал думать, как березовому мальчишке отплатить, как ему худо сделать. И про лень свою забыл. Злоба его сильнее лени оказалась. Стал у Ленда у кальдуки из капканов добычу таскать. Стал у Ленда из сеток кальдуки рыбу таскать. Пришел к Акзангину. «Найди вора, мудрец!» Отвечает кальдуке Зангин. «Своего вора разве найдешь?» костер развел, на том костре кошку поджаривать стал. Закричала, перекосилась кошка говорит зангин: Пусть у вора кривое лицо станет, как у кошки этой. Пусть будет так как закон велит, тогда сам ты вора найдешь. Пошёл кальдука домой, а уленда в угол забился, тряпкой лицо завязал, спрашивает его кальдука: Что с тобой брат? Ничего. отвечает Уленда. «Зубы болят!» Тут ветер налетел, повязку с лица Уленды сорвал. Все увидели, что у Уленды лицо кривое. Все увидели, что он вор. Стали называть его с тех пор Уленда кривой. Пуще прежнего возненавидел Уленда березового брата. Стал день и ночь думать, как бы ему кульдуку извести, как бы его погубить. Однако, пока жив был старик, ничего не мог Уленда сделать. Сколько-то времени прошло, заболел и умер старик. Устроили старику похороны, поплакали. Сломал Зангин копье над стариком. В разные стороны концы бросил, чтобы душа охотника с телом рассталась. Похоронили старика. Как-то говорит у Ленда Кальдуке. Поедем, брат, на остров. Сараны, цветка наберем, сладких корешков поедим. Поехали они в лодке оморочки. К острову подъехали. Младший брат пошел сарану собирать, далеко от берега в тайгу ушел. Скочил у лендового морочку и уехал. Брата на острове бросил, пусть его птица кори съест. В те времена на Хихцир-горе жила птица кори, большая, как туча. Когда птица кори из гнезда вылетала, крыльями небо закрывало так, что становилось совсем темно. Беда тому, кто попадал птице кори. Тех людей потом нельзя было нигде найти. Походил-походил кальдука по острову. На берег вернулся, глядит, у ленды нет. Кричал кальдука, кричал, звал брата. Звал, не отзывается тот. Поел кальдука сладких корешков сараны и лег спать. Думает, завтра посмотрю, что можно сделать. Закатилось солнышко. Птица кори из-за хехцира поднялась. Небо заслонило, совсем темно стало. Летит птица, крыльями шумит, будто сильный дождь идёт. Свистит воздух, будто сильный ветер дует. Проснулся кольдука, испугался, схватился за лук. А птица кори уже над ним, клювом щёлкает. Глаза у неё, как два костра, горят. Выстрелил кольдука, только зря, железные перья на птице. Схватила Коря Кальдуку когтями и говорит. «Загадай мне три загадки. Если отгадаю, тебе смерть. Если не отгадаю, домой тебя отнесу». Подумал Кальдука, подумал, согласился и загадал. «Что, что, что такое? На скале лягушка сидит, спрыгнуть не может». Думала, думала Коря, не могла отгадать. «Говорит тогда Кальдука, это нос на лице». Загадал Кальдука вторую загадку. Что, что, что такое? Из одного места вышел, куда хотел пришел, а как шел не отвечает. И опять Кори не отгадала. Это стрела, говорит ей Кольдука. И третью загадку задает он птице Кори. Что, что, что такое? Сто парней на одной подушке спят и не ссорятся. Не могла и эту загадку птица Кори отгадать. «Это жерди на крыше», — говорит кальдука. Схватила тут птица коря кальдуку, подняла на воздух и полетела. Долго ли летела, не знаю. У родного дома опустила кальдуку на землю. Пришел кальдука домой. Увидал его у лента, побледнел от страха, мелкой дрожью затрясся и говорит. «Меня от острова ветер унес». Такая буря поднялась, что не мог я выгрести. Смолчал Кальдука. Стали братья дальше жить. Кальдука промышляет, а у Ленда кривой на боку лежит. Злоба его не утихает. Думал он, думал и говорит Кальдуке. Соскучился я по нашему отцу. От людей я слыхал, что если мертвому губы помазать слюной змеи Симу, а живет мертвец, Вот хорошо бы нашего отца оживить. «А где та змея?» Спрашивает кальдука сынок. «Как ту змею найти?» «В верховьях речки Хор», говорит Уленда. Оседлал кальдука Олежка. Сел на него и поехал. Долго ли ехал? Кто знает. На поваленном Ильме тридцать раз выросли грибы за это время. Доехал кальдука. Оленя на берегу оставил, по холке рукой хлопнул. Дерево обратил. Пошел, до стойбища дошел. Видят, тоже орочи живут. Только печальные очень. Спросил Кальдука, почему печалятся они? Отвечают ему, что наползает на их стойбище змея Симу. Людей пожирает, юрты сжигает. И спасения от нее нет. Как же так? Говорит Кальдука. Неужели никто из вас убить ту змею не может? Пробовали. Отвечают ему орочи. «Но только как дохнёт змея огнём, так у людей руки отсыхают, а без рук, сам знаешь, разве можно что-нибудь сделать?» Подумал Кальдука и говорит. «Попробую я. Может, у меня не отсохнут. Отточил он копьё, нож направил, стойбище котёл чугунный взял и пошёл в тот лес, где змея Симу жила. Мохом обвязался, в котёл древесной смолы набрал, В речку окунулся, мокрый стал, А котел принялся копьем стучать. Шум поднял большой. Услыхала Симу тот шум, Выползла из своей норы. Ползет, шипит. За змеей красный след остается. Трава и камни горят. Увидала змея кальдуку. Пламенем на него дохнула. Защитил кальдуку от огня мокрый мох. Размахнулся кальдука изо всей силы. И бросил в пасть змее свой котел чугунный, Смолой наполненный. Растопилась смола, залилась ему глотку. Забилась змея и издохла. Белая пена пошла у нее из пасти вместо огня. Набрал кальдука этой пены и обратно пошел. Вдруг слышат, трещат деревья, дымится тайга. Звери оттуда бегут и птицы стаями прочь летят. Говорят орочи кальдуке. «Беда, сынок! Ты убил Симу, теперь ее брат Химу идет за сестру мстить! Беда!» «Ничего», — говорит Кардука, — «беда, когда на плечах головы нет!» Взял он семь чугунных котлов, один другим накрыл, сам под нижний залез. Налетел тут Химу, все трясется вокруг, земля дрожит, с неба щепки сыплются. Увидал он котлы, кинулся на них, да как ударит! Шесть котлов головой пробил, а седьмого не осилил, голову разбил. Зашипел химу и пополз тайгу умирать. Вылез кальдука из-под котлов, окружили его орочь, Радуются, что такого богатыря увидали, что от змеи Симу избавились. Свой род кольдуку приглашают, сыном хотят назвать. Девушки орочские поглядывают на него, Любая замуж бы за такого парня вышла. Говорят ему старики, живи с нами. Нет, мне домой надо, отвечает кальдука сынок. Понравилась ему в этом стойбище девушка одна. Пошел он с ней гулять. До берега реки дошли, на дерево сели. Говорит кальдука, будь моей женой, девушка. Со мной поедем. Хлопнул кальдука рукой. обернулось дерево оленем. полетел олень в родное стойбище кальдуки. У ленда дома песни поет, думает пропал кальдука. А кальдука тут как тут, да еще с молодой женой Пуще прежнего возлился у ленда кривой на брата думает про себя. лучше мне не быть, а кальдуку я изведу и жену его себе заберу. Пошёл альдука к зангину судье, рассказал все. Сказал, что принес он слюну змеи Симу, чтобы отца оживить, как того у Ленда кривой хотел. Говорит ему Зангин, одну трубку выкури. «Ты, березовый мальчишка, того не знаешь, что люди по два раза не родятся. Зачем старика тревожить? И не за тем тебя у Ленда посылал, а за смертью!» Взял Зангин слюну змеи и бросил в реку. Забурлила река, зашипела, белый пар пошел от воды – Множество рыбы кверху брюхом всплыло. Мертвая рыба стала. «Вот видишь, — говорит Зангин, — слюной этой убил бы тебя у Ленда Кривой». Потом посмотрел Зангин на у Кривого. «Иди ты, у Ленда, в тайгу, — говорит. Не место тебе среди людей. Не любишь ты людей. Иди в тайгу. Там в одиночку таежные люди живут. Будь тем, кто ты есть в душе». И пошел у Ленда в тайгу. Пока шел, шерсть выросла на нем. На руках и ногах когти. Сначала на двух ногах у Ленда шагал. Потом на четырех побежал. Медведем стал у Ленда кривой. А кольдука сынок хорошо с женой зажил. Детей у него много было. И во всем ему удача была. Давно это было. Столько лет назад, что если по пальцам считать, то во всем стойбище у стариков Столько пальцев не найдешь, надо у ребят занимать. А ребята бегают, не даются. Вот и узнай, когда это было.